Житница сердоболия. Меня все больше раздражает термин «помогающие профессии». Кто в них числится? Дворник, например, числится? Водитель автобуса, осенизатор, сотрудник вытрезвителя, прозектор. Конечно, самая помогающая профессия — докторская, потому что дальше случается и помогать не надо, уже все прошло. Вот образчик оперативного, грамотного, адресного помогания. Сидит один доктор на телефоне доверия. Этого доктора уже все знают, ему все придурки звонят. Вообще говоря, на этой работе выдерживают немногие. Обращаются к иным видам помощи, денег одолжить или подушкой накрыть. А этот доктор и не думает уходить. Звонок. — Марья Васильевна, ну что вы, родная моя, вам опять плохо? Ах, телевизор сломался, но ну, это трагедия. Давайте я вас в сумасшедший дом упрячу, пенсию за три месяца подкопите, телевизор почините. — Нет, не надо. — А как же вас еще развлечь?